«Глава 21. Не занят?» – заглянул в кабинет начальник охраны. «Входи. Что-то срочное?» Игорь уже собирался уезжать, чтобы вовремя забрать Галю из фитнес-центра и повезти в ресторан, как они и договаривались утром. «Да как тебе сказать. Но думаю, тебе интересно будет на это взглянуть». Протянул ему главный секьюрити флешку. «Что это?» «Фрагмент записи с камер наблюдения в ресторане, там, где у тебя был корпоратив». Игорь внутренне подобрался. Вот то, чего он подспудно ждал и боялся. Он даже не удивился, когда с экрана монитора увидел Морозова. И тот явно следил за его женой. Мало того, Галя это заметила. Игорь вспомнил, какая она вернулась из дамской комнаты незадолго до их отъезда из ресторана. Но почему же она ему ничего не рассказала? «Это ведь тот самый Морозов?» «Да, это он», — кивнул Игорь. И не ошибусь, если предположу, что это не совпадение, и он не случайно оказался в том ресторане. Я тоже так думаю. А жена твоя с ним знакома? Они виделись. Игорь рассказал Секьюрити о той встрече в новогоднюю ночь, после многих лет, что Морозов находился в тени. За эти годы он успел забыть о нем. и зря получается. Как только женился на Гале, тот снова выпал со своей норы. Для чего? Вот главный вопрос. И что уже он успел сделать? «Какие будут распоряжения?» Задал правомерный вопрос начальник охраны. «Можно и дальше ломать себе голову, что от них нужно Морозову, но бездействовать точно нельзя. И на первом месте сейчас безопасность Гали». «Вот что. Приставь к моей жене своего человека. Пусть следит за ней все время, не спускает глаз, но делает это незаметно. Такое возможно?» «Ну а почему нет? Мои парни хорошо обучены, профессионалы своего дела. Будет твоей жене самая лучшая охрана. А что насчет Морозова?» «Пока ничего. К нему точно лезть не нужно без необходимости, если, конечно, он не будет представлять угрозы для моей жены». «Понял», — кивнул Секьюрити. Когда остался в кабинете один, Игорь набрал номер давнего друга. «Денис, привет. Надо бы встретиться». «Хм, как интересно. И тебе привет. Ну, если надо, значит, обязательно встретимся». Голос друга показался Игорю загадочным. В голове шевельнулась какая-то мысль, но так и не оформилась до конца. Когда я могу к тебе подъехать, только не сегодня. Дай-ка подумать, повисло молчание на том проводе. Давай завтра, во второй половине дня, часа в три, сможешь? Я буду, пообещал Игорь, а потом все-таки поинтересовался. У тебя все хорошо? У меня все отлично, а вот у тебя, кажется, не очень, не по телефону Денис. Все завтра. Галя дожидалась его в холле первого этажа большого торгового комплекса, где и находился ее фитнес-центр. Всю дорогу Игорь не переставал думать о Морозове и о том, что ему нужно от его жены. Больших трудов стоило придать лицу нормальное выражение, чтобы Галя ни о чем не догадалась. Как отдохнула. Поцеловал он жену, не торопясь вести на промозглую улицу. «Здорово», — отозвалась она. «Лариса вот не дождалась тебя и умчалась уже». «Извини, что задержался». Но меньше всего сейчас Игорю хотелось видеться с женой Дениса, да и общих тем для разговора они не находили. Так повелось с самого начала, когда друг познакомил его со своей тогда еще невестой. Голодная, ужасно, призналась Галя. Лора хотела затащить меня в кафешку, но я была стойкой. Улыбнулась она. Тогда поехали. Буду тебя кормить. Обнял жену Игорь и повел на выход. Куда едем, Игорь Дмитриевич? Поинтересовался водитель Николай, когда они с Галей сели на заднее сиденье. Игорь назвал ресторан, в котором забронировал столик. Небольшой уютный ресторанчик с домашней кухней, где их точно никто не потревожит, и можно провести спокойный вечер с женой. Но и там всегда играет приятная музыка. Игорь сам не был любителем танцев, но знал, что Галя их любит. Но вот там можно и потанцевать, если она изъявит такое желание. Ему хотелось просто подарить ей вечер полной романтики. Дороги были скользкие. Под вечер подморозила, и вся дневная слякоть обратилась на плывы льда. Николай ехал медленно и временами приглушённо чертыхался. «Опоздаем, Игорь Дмитриевич», — повернулся водитель к ним. «Не беда, у нас весь вечер свободен». Самому ему больше всего хотелось поцеловать Галю, но не на глазах же у водителя это делать. И если уже быть до конца честным, то и в ресторан ему не хотелось. Дома лучше, где кроме них двоих больше никого не будет. Но они и так почти все вечера проводили дома. А молодую жену нельзя превращать в затворницу, хоть она и не ропщет. Игорь боялся, что разница в возрасте станет слишком заметной, что Гале с ним будет скучно. Вот развлекал ее как мог, хоть она и не просила. «Что за идиот?» Отвлек от сентиментальных мыслей голос Николая. В этот момент перед ними вынырнула спортивная иномарка с тонированными в хлам стеклами. Николай был вынужден резко дать по тормозам, и они бы точно въехали в бампер этой красавицы, если бы тот не вильнул в сторону. «Уже второй раз так делает, идиот проклятый!» Выругался Николай, выравнивая машину. Игорь посмотрел на Галю, и ему показалось, что жена побледнела, Испугалась. Обхватил он нее за плечи. «Что?» Перевела она на него взгляд, затуманенный мыслями. «А нет, все хорошо». Дрогнули ее губы в улыбке, но напряжение из глаз не исчезло. «Ты посмотри на этого отморозка! Откуда он снова здесь взялся?» Все та же иномарка снова подрезала их и потом опять рванула вперед. «Он же обогнал нас!» – недоумевал Николай. А Игорю это нравилось все меньше. «Призрак какой-то! Езжай медленно!» – велел Игорь. Снова посмотрел на Галю. Она точно побледнела и с таким напряжением всматривается в дорогу. «Тебе знакома эта машина?» Тихо поинтересовался Игорь. Ответить она не успела. В этот момент их снова подрезали, да так резко, что их машина вильнула на обочину и затормозила в каких-то сантиметрах от фонарного столба. Ё, не сдержался и протяжно выругался Николай. «Да что позволяет себе этот идиот? И номер гада заляпан грязью, не разглядеть!» «Игорь, поехали домой!» Посмотрела на него Галя огромными испуганными глазами. «Ты уверена? Мы уже рядом». «Уверена». «Я не хочу в ресторан. Поужинать можно и дома». Явно выдавила она из себя улыбку. «Галь, это просто какой-то идиот». «Это отморозок на всю голову, Игорь Дмитриевич», — перебил его водитель. «Уж не знаю, что мы ему сделали, но преследует он именно нас. Если свернем с трассы, то до дому вашего тут рукой подать. Едем? Поехали, Николай», — согласился Игорь. В конце концов, он и сам хотел того же. Всю дорогу до дома он опасался, что снова появится этот камикадзе на спортивной номарке, но тот, видно, потерял их. А еще Игорь посматривал на Галю и все больше уверялся в мысли, что машину ту она уже видела раньше. Так кто же был за рулем? И возможный ответ казался ему настолько вопиющим, что он даже в уме запретил его себе проговаривать.